Глава 31. Те, кто оставляет нас, вернуться. Ноги Нарзы исчезли над головой Джорана, и он сразу последовал за ней. Если в подвале башни воздух оставался таким же влажным, как в пещерах, то наверху оказался жарким и душным, заключенным внутри башни, глиняные кирпичи которой запекались под неусыпным присмотром глаза Скирит, превращая каждое помещение в духовку. Они попали в небольшую комнату размером двадцать на двадцать шагов. Слева была лестница, справа двери. Джоран едва успел сосчитать находившихся в ней людей. Не слишком много, может быть, десять, как завязался бой. Нарза атаковала, оскалив зубы. Оба ее костяных ножа неустанно поднимались и опускались. Она убивала врагов в полнейшем молчании. Группа потрясенных рейдеров стояла у стола не в силах понять, откуда появился этот внезапный ужас. Джоран сорвал курнов с крючка на поясе, неуклюже повторив движение, которому Миас пыталась его научить, не давая себе времени на размышления. Бросился к ним и обрушил клинок на ближайшую к нему женщину. Лезвие попало в ключицу. Женщина упала на пол, глядя на Джорана так, словно хотела сказать «Зачем ты со мной так поступил?». А потом он вступил в бой. Ему не пришлось проявлять особое мастерство. С Курновым это невозможно. Джоран наносил удары направо и налево, пока остальные рейдеры обнажали свое оружие. Краем глаза он заметил, как Фарис подняла дубинку. «Фарис!» — закричал Джоран. «Не обращай на них внимания! Открой дверь башни!» Она бросилась к двери, когда мужчина атаковал Джорана. Он держал молот, но прежде чем сумел его опустить, старая Брайерет вонзила короткую змеи пику ему в живот, и яростный крик превратился в вопль агонии. За ним возник второй рейдер, попытавшийся достать старую Брайерет ржавым курновом, но Каринг отбил его в сторону рукой, позволив копью старой Брайерет вонзиться в другой живот, и новое тело рухнуло на пол, где забилось в судорогах боли. «Дверь открыта!» — крикнула Фаррис. Острая боль пронзила плечо Джорана. Он резко развернулся, продолжая движение Курного, и его клинок попал в бок рейдера, ранившего его ножом. Удар получился несмертельный, но его тут же прикончила Нарза, вонзив в ухо один из своих ножей. «Назад!» — закричал Джоран. «Мы должны удерживать дверь!» Осталось пятеро рейдеров, но теперь они были готовы к бою. Отступили немного назад, а один из них звал на помощь тех, кто находился выше, на лестнице. «Намт, ко мне!» — крикнул Джоран. «Стол!» Они вдвоем бросились вперед. Трое защитников башни метнулись им наперерез, но двое отскочили в сторону, когда тот, что бежал первым, упал, после того, как Каринг швырнул в него молот. Джоран и Намт схватили стол и потащили его к двери, когда вниз по лестнице начали сбегать женщины и мужчины. Канвой тоже был среди них. Он был намного крупнее остальных и скорее раскачивался, чем шел по лестнице. «Луки!» — крикнул Канвой, «Принесите луки и убейте их, а также всех, кто попытается войти в дверь за ними!» Джора наглянулся и сквозь распахнутую дверь на фоне прекрасного разноцветного леса увидел Миас, которая бежала во главе отряда через поляну, уклоняясь от летевших в нее с вершины башни стрел. «Нам нужны луки!» — послышался крик сверху. «Нет!» — закричал в ответ Канвей, а Джоран и Намт выставили перед собой тяжелый стол из вариска как щит. «Они получат свое здесь, но сначала мы должны прикончить тех, кто сюда пробрался!» Только теперь Канвей посмотрел на женщин и мужчин, которые собрались возле распахнутой двери башни. «Джоран Твайнер!» — сказал он. Казалось, Канвей очень доволен. Но ну, должен признать, я не рассчитывал увидеть тебя снова, к тому же в однохвостой шляпе!» Рейдеры с луками начали занимать позиции на лестнице вокруг Канвэя. «Постарайтесь не убивать Твайнера!» — продолжал он. «У него такой изящный изгиб бедра, я бы хотел немного с ним развлечься!» В них полетели первые стрелы. И почти все вонзились в стол, однако Намт вскрикнул и выругался «Сиськи старухи!». Стрела пробила его бицепс. Нарза мгновенно обломила древко с перьями и тут же вырвала стрелу из раны. Намт не успел даже вскрикнуть. Только после этого он застонал, согнулся, но почти сразу преодолел боль и выпрямился, чтобы продолжать удерживать стол. «Я заплачу за это какому-нибудь привязанному камню, обязательно заплачу», — прорычал Намт. Джоран слышал, как тела ударяют в двери, потом в проем заглянула Миас. Новая порция стрел вонзилась в стол. «Как хорошо, что ты организовал защиту, хранитель палубы», — сказала она. «Да, но я понятия не имею, как мы доберемся отсюда до лестницы», — ответил Джоран. «Но мы должны, Кейшан приближается. Дай мне немного времени». Ее голова исчезла и тут же появилась снова. «Кажется, я давала тебе пару арбалетов». Он с минуту смотрел на нее, потом его глаза широко раскрылись. «Да, верно». Он вытащил арбалеты, спрятанные под курткой. Миас передала ему еще один, несколько болтов и пару луков. «Попробуй заставить их спрятаться, чтобы мы сумели войти в башню, не получив стреле, сказала Миас. Джоран зарядил все арбалеты и после очередного зал получников стал искать канве, но тот, должно быть, отступил в верхнюю часть башни, чтобы не подвергаться опасности, поэтому просто выпустил болт в гущу рейдеров, скопившихся на лестнице. Ему ни в кого не удалось попасть. Впрочем, он на это и не надеялся, но среди защитников башни послышались встревоженные крики. Они явно не рассчитывали, что в них начнут стрелять в ответ. «Несите масло!» — крикнул один из рейдеров. — Принесите масло, мы их сожжем. Дело плохо, хранитель палубы, — сказала Фарис, и впервые Джоран услышал панику в ее голосе. — Я не хочу снова гореть. — До этого не дойдет, ответил Джоран с уверенностью, которой у него не было, дав себе слово, что сделает все, чтобы его люди остались целы. — Миас поднимется по ступенькам, прежде чем у них появится шанс. В проеме вновь появилась голова Миас. «Приготовьтесь», — сказала она, — «выберите цели для своих луков. Сейчас войдут Куглин и Анзер. Намт, будь наготове. Мы постараемся действовать быстро, и нам потребуется твоя сила. Когда я захлопну дверь, начинаете стрелять по лестнице». Прежде чем Джоран успел спросить, что задумала Миас, она исчезла, и дверь захлопнулась. Джоран встал и выстрелил из своих арбалетов. Одновременно Фарис, старая Брайретт и Намт выпустили стрелы из луков. У них не было времени, чтобы как следует прицелиться, и рейдерам на лестнице не грозила серьезная опасность, но залп заставил их присесть. В это время дверь распахнулась, и в башню вбежали Куглин и Анзер, заняв места по бокам стола. «Берись за среднюю часть стола, Намт!» сказал Куглин и опустился пониже, чтобы оказаться под защитой стола. «По моей команде мы поднимем стол и побежим вперед. готов?» Вперед, спросил Джоран. «Да», — ответила Анзер, — «мы должны взять башню или потеряем Кейшана, а Миас этого не допустит». Только тут нам -то и Джоран сообразили, что задумала Миас. Они используют стол в качестве подвижного щита, чтобы атаковать лестницу. «Приготовьтесь», — тихо сказал Джоран Фарис Брайрет и Карингу. «Когда они пойдут вперед, держа перед собой стол, это смутит тех, кто находится на лестнице, и мы сможем сделать несколько прицельных выстрелов». Сердце отчаянно колотилось у него в груди, и ему стало казаться, что оно сейчас разорвется. «Постарайтесь сделать так, чтобы стрелы попали в цель». Куглин посмотрел на Анзер и Намда, а потом кивнул. «Вперед!» — сказал он достаточно громко, чтобы его услышала миас, остававшаяся по другую сторону двери. За Кейшана. Они со стоном подняли тяжелый стол и побежали к лестнице. Джоран остался на прежнем месте с Фаррис, Карингом и старой Брайретт. Он увидел, что на лицах рейдеров, выглядевших привычными к сражениям, появилось удивление. Джоран выбрал цель. У него ушла секунда, чтобы настроиться на выстрел. Рейдер начал натягивать тетиву, и Джоран выпустил болт из арбалета, рассчитывая попасть врагу в глаз. Когда Болт уже покинул арбалет, Джоран увидел, как появились две женщины, тащившие ведро с маслом, и отметил, что Фарис выпустила стрелу в одну из них и попала в шею. Женщина упала, и масло полилось вниз на других рейдеров и ступени лестницы. В дверь с громкими победными криками и поднятым в воздух оружием ворвалась оставшаяся часть команды «Дитя приливов». Те, у кого были луки, сразу начали стрелять по рейдерам на лестнице, и те ответили им нестройным залпом. Два бойца Куглина упали. Один из членов команды «Дитя приливов» получил стрелу в лоб. Остальные с яростными воплями бежали вперед. Рейдеры прекратили стрельбу, когда поняли, что их одежда пропиталась маслом, которое продолжало медленно стекать вниз по ступенькам. На верхней площадке появилась женщина с горящим факелом. Один из защитников обернулся, увидел факел и закричал «Нет!» и попытался перехватить факел. Женщина, которая либо не поняла, что произошло, либо ей было все равно, попыталась оттолкнуть мужчину, и между ними завязалась короткая схватка. Женщина попыталась вытащить нож, а его нога заскользила по политым маслом ступенькам. Оба упали и покатились вниз мимо своих политых маслом соратников, А еще через мгновение ярко вспыхнуло пламя, превратившее толпу рейдеров в жуткий костер. «Назад!» — закричала Миас, но ей не стоило тревожиться из-за своей команды. Куглин, Анзер и все остальные начали быстро отступать. Женщины и мужчины, защищавшие лестницу, отчаянно кричали от боли и ужаса. Воздух наполнился запахом горящих волос и поджаривавшиеся плоти. «Стреляйте в них из луков!» закричала Миас. «Я не хочу, чтобы они страдали». Вновь полетели стрелы, и вскоре на лестнице не осталось живых рейдеров. Но пламя продолжало реветь. Жуткий запах горящей плоти заполнил все помещение. «Откройте обе двери», — сказала Миас. «Это ламповое масло. Оно ярко вспыхивает, но быстро гаснет. Нам нужно немного подождать». «Однако воздух внутри сгорает, а я не хочу, чтобы Канвей спустился вниз и обнаружил, что большинство из нас потеряло сознание и стало легкой добычей. Нам нужно завершить начатое». Двери распахнули. Пламя взметнулось вверх, но гореть больше было нечему, кроме почерневших тел, и вскоре комнату наполняли лишь дым и вонь. Когда дым рассеялся, Миас созвала команду. «Джоран», — сказала она, — «Выбери несколько человек на охрану дверей! Вдруг кто-то скрывался в лесу и теперь попытается атаковать нас сзади!» И она стала подниматься по лестнице, переступая через обугленные тела. «За мной, мои девочки и мальчики! Теперь их осталось значительно меньше! Вперед! Она подняла меч. «За Кейшана!» И команда дитя-приливов эхом повторила ее слова. «За Кейшана!» Они устремились вслед за мяс по телам мертвых врагов. В наступившей тишине Джоран услышал рыдание. Фарис сидела в углу, обхватив себя руками, словно пыталась спрятаться от всего мира. «Это из-за огня», — сказала старая Брайрет. «Она все еще помнит, как он едва ее не сожрал. Фарис не может забыть». Джоран опустился рядом с Фарис на колени. Она утратила мужество, но он понимал причину. Его наполнял такой же страх, когда он думал о своем теле, его слабостях и о том, что с ним могло случиться. «Фарис», — тихо сказал он. Она подняла на него покрасневшие глаза. Из носа у нее текло, и ему показалось, что на покрытом шрамами лице появился стыд. Джоран не знал, что делать дальше. «Мне очень жаль, Хранпал. Я спряталась». Из ее глаз полились слезы, и она продолжала. Я знаю, за трусость положена веревка. Ты не струсила, Фарис. Я нужен супруге корабля наверху, но я должен выбрать людей, чтобы они охраняли вход в башню. Так что здесь останешься ты, а также нам ткаренка и старая Брайерд. Фарис смотрела на него, и ты будешь главной. Я, сказала она, но ведь я показала себя с самой лучшей стороны. «Я видел, как ты выбрала женщину, которая принесла масло, хотя и понимала, к чему приведет удачный выстрел. Я просто спасла команду дитя приливов, Фарис. Вот что ты сделала», — сказал Джоран. «Они сгорели», — прошептала Фарис, и ее глаза стали закатываться. Джоран повысил голос. «Кто-то против того, чтобы я поставил Фарис во главе вашего отряда?» Он оглянулся через плечо. Намт покачал головой. Коренг кивнул, соглашаясь, а старая Брайрет улыбнулась, показав оголенные десны. «Ты не найдешь лучшего дитя палубы, Хранпал?» – заявила она. «Тогда решено», – сказал Джоран и положил руку Фарис на плечо. Она заморгала, посмотрела на него, кивнула, а потом взяла руку Джорана, и он помог ей встать. «Если кто-то сумеет пройти мимо вас и подняться по лестнице, все получат веревку. Да, Хранпал, заверил его Фарис. Этого не случится. Я не сомневаюсь, что так и будет, сказал Джоран. Каринг, ты пойдешь со мной. Есть, Хранпал, ответил Каринг. Джоран повернулся и сквозь клубы дыма и запах сгоревшей плоти побежал вверх по ступенькам вслед за Миас и остальной командой. На первом этаже он обнаружил несколько тел, но не узнал никого из них. Шум сражения доносился сверху, и Джоран побежал на второй этаж. Сначала его удивило то, что он там увидел, ведь для Миас и команды Дитя Приливов время играло решающую роль. Однако все стояли и криками кого-то поддерживали. А потом он понял, такого рода схватки являлись главным полем деятельности для Куглина и его людей. Они были лучше других к ним подготовлены. Джоран увидел их спины на следующем пролете лестницы, вероятно, рейдеры дрогнули и отступили на самый верх башни. «Супруга корабля Мяс!» — раздался голос Куглина. «Джоран?» — сказала она. «За мной!» Мяс взяла один из арбалетов, свисавших с ее куртки, и они стали подниматься по ступенькам. На верхнем этаже башни находились канвы и десяток оставшихся у него рейдеров. Люди Куглина, вооруженные щитами и мечами, загнали их в угол, подальше от большого дуголука. Нарза подбежала к луку, осмотрела его, дважды легнула ногой и показала Миас тетиву. «Задница старухи», — сказала Миас. «Они перерезали тетиву, чтобы мы не смогли из него стрелять». «А зачем он нам нужен?» — спросил Джоран. Миас показала через пролив на башню на другом берегу. «Чтобы уничтожить ее до того, как они уничтожат нас», — ответила она. «А что делать с ними?» — спросил Куглин, указывая на женщин и мужчин, окружавших канве «Они не особенно хотят сражаться!» Мяс оглядела маленькую группу. «Мне нужна тетива для дуголука, крикнула она. «И у меня мало времени. Думаю, на другой башне уже заподозрили, что мы одержали здесь победу». «Всякий, кто расскажет мне, где найти запасную тетиву, сможет присоединиться к моей команде и жить дальше». «Другой тетивы нет», — заявила высокая женщина, с головы которой капала кровь. «Это была наша последняя». «Есть старая тетива», — вмешался мужчина с тремя пальцами на руке, державший змеи пику. «Она лежит в красной бочке на втором этаже, только она не слишком надежная. «Меванс», — приказала Миас. «Принеси старую тетиву, а вы двое...» Она указала на мужчину и женщину. «Идите сюда. Когда Меван свернется, вы поможете ему натянуть тетиву дуголука». Мяс подошла к стене башни, вытащила из куртки подзорную трубу и стала изучать канал. «Клянусь дыханием старухи», — сказала она так тихо, что ее услышал только Джоран. «Они совсем рядом». Затем она повернула подзорную трубу и принялась рассматривать другую башню. Джорану она показалась хрупким сооружением из Джона и Вариска, но, видимо, была достаточно прочной, раз на ней установили такой же дуголук, как здесь. Меван свернулся с тетевой и вместе с двумя рейдерами принялся ее натягивать, пока Миас продолжала наблюдать за второй башней. «Вниз!» — вдруг закричала она, и все упали на пол. Казалось, все кирпичи одновременно пришли в движение с таким звуком, словно тяжелая дубинка ударила по голове, только грохот был куда более громким. Воздух наполнился удушающей пылью. «Что случилось?» — спросил Джоран, сплёвывая пыль. «Другая башня», — ответила Миас. «Они выстрелили в нашу сторону крыло-болтом». Она встала. «Все вниз по лестнице!» Начала она, но тут же смолкла. Половина верхней части башни исчезла, как и их путь к отступлению, а также канвы и оставшиеся с ними рейдеры. Там, где они только что стояли, теперь зияла пустота. Вместе с ними перестала существовать лестница и кусок пола внизу. Меванс! крикнула Миас, натягивайте тиву! Почти готова, супруга корабля! крикнул он в ответ. Если его и встревожило, исчезновение половины башни виду он не подал. «Но этот мужчина прав, тетива может не выдержать, я сомневаюсь, что...» «Никаких сомнений!» — закричала Миас и снова посмотрела в подзорную трубу. «Они готовятся снова стрелять, но они не флот!» — сказала Миас. «А мы флот, так что мы будем готовы до того, как они сделают второй выстрел!» «Есть супруга корабля!» — сказал Меванс, продолжая натягивать тетиву. «Ну, начинайте вращать!» приказал он двум бывшим рейдерам, стоявшим возле лука. «И пусть кто-нибудь принесет мне крылоболт!» К нему, покачиваясь, подошёл куглин, который держал в руках один из тяжелых каменных болтов, весивших почти столько же, сколько он сам. «Анзер», — сказал он, — «помоги мне его зарядить. Я не хочу, чтобы меня вышвырнуло из башни, как этих глупцов». еще рано мы не до конца натянули тетиву», — сказал Меванс. Он смотрел, как двое рейдеров крутят лебедку, и если тревожился из-за болта из другой башни, то Джоран этого не видел, хотя и чувствовал, как напряжены все вокруг. Миас продолжала смотреть в подзорную трубу. «Мы готовы?» — спросила она. «Потому что они сейчас будут стрелять». «Почти супруга корабля». Миас не посмотрела на него. Она продолжала наблюдать за башней. «Вниз!» Снова закричала она, и они моментально упали на пол. На этот раз башня содрогнулась не так сильно. Джоран вскочил на ноги и обнаружил, что Миас уже стоит, опираясь на парапет и смотрит вниз. «Болт попал в основание башни», — сказала она. «По стене пошли трещины. Мы все еще стоим, но долго не продержимся. Похоже, рейдеры оказались бездарными строителями. Давай, Меванс, поворачивай лук, да проклянет тебя старуха». «Заряжай!» Закричал Меванс, отступая назад. Куглин и Анзер поспешили вперед и уложили болт на место. Миас подбежала к нему и заняла позицию сзади. Меванс, два щелчка направо, пожалуйста, сказала Миас. Все, кто находился в башне, оглушённые и покрытые слоем пыли, затаили дыхание, понимая, что смерть подошла совсем близко, но сохранявшая спокойствие Миас, если такое вообще было возможно в данной ситуации, продолжала целиться. Чуть приподними клюв, Меванс. Еще один щелчок направо. Она на мгновение молчала. Все в башне напряглись, точно тетива лука перед выстрелом. Вот так, Меванс, спускай, спускай! Меванс нажал спусковой крючок и отскочил в сторону. Лук запел свою воинственную песнь. Крылоболт заскользил вдоль желоба и взлетел в воздух. Дети палубы взревели, словно их крик мог придать уверенности мчавшемуся к цели болту и направить его в нужное место, однако рёв быстро стих. Все поняли, что болт не достигнет цели. Меванс был прав, тетива оказалась недостаточно надежной. Болт вылетел из башни и начал быстро терять высоту, а к тому времени, когда преодолел треть пути через пролив, уже находился ниже уровня башни, стоявшей на противоположном берегу, Они с отчаянием смотрели, как болт упал в море, не добравшись и до середины канала. Все молчали. Джоран чувствовал, что старухе осталось сделать всего шаг, чтобы заполучить их всех. Они не могли помешать второй башне сделать еще один выстрел. В наступившей тишине они слышали, как башня под ними скрипит и стонет, точно попавший в шторм костяной корабль. Джоран не сомневался, что она не выдержит еще одного попадания. «Чего вы ждете? – крикнула Миас. «Снова натягивайте тетиву! Так сильно, как только сможете, Меванс! Сейчас мы можем пойти на любой риск!» «Они скоро сделают еще один выстрел!» — послышался голос у них за спиной. «И они могут промахнуться!» — резко ответила Миас и снова поднесла к глазам подзорную трубу. «Вращайте лебедку. Вокруг лука заметались люди. Остальные могли лишь стоять, наблюдать за их работой и ждать неминуемого выстрела с другого берега. Клянусь яростным и разбитым сердцем скирит, сказала Миас. Они над нами смеются. Что? спросил Джоран. Они готовы к выстрелу, ответила Миас, и машут нам руками. Кто хочет лежа встретить болт, можете это сделать. Я останусь стоять с поднятой головой. Она посмотрела на другой берег, и если бы взгляд мог убивать, вражеская башня моментально превратилась бы в прах. Мяс подняла подзорную трубу. Болт уже в полете. Не самый подходящий день для смерти. Прозрачный, с голубым небом и чистым холодным морем. Но таков архипелаг. Именно так любила шутить дева. Мать давала свои жесткие уроки, а старуха насмехалась над людьми. Они отчаянно сражались, сумели многого добиться, но это ничего не значило. Брис ласково гладил шею Джорана, и он услышал птичью трель. Ветер принес с собой слабые триумфальные крики женщин и мужчин, а также кашель дуголук от другой башни. Джоран вновь услышал птичью трель, теперь уже громче, и ему вдруг показалось, что время остановилось. На плечо Джорана сел черный Орис, и он повернул голову, чтобы посмотреть на птицу. У него за спиной на краю парапета появился ветрогон. Говорящий с ветром спрыгнул через проломленную крышу на большой луг, а оттуда на один из зубцов стены. Все молча на него смотрели. Некоторых смутило его неожиданное появление, другие были потрясены, третьи выглядели довольными. Ветрогон щелкнул клювом и одновременно хлопнул скрытым под одеждой крылом себя по груди, словно отгоняя прочь надоедливое насекомое. Джоран услышал свист приближавшегося болта, и черный орес взлетел с его плеча. Ему только показалось, что болт свернул в сторону, или это действительно произошло. Джоран увидел, как его подхватил порыв ветра. Он начал беспорядочно вращаться и упал на поляне около башни, пробив в земле огромную дыру. Ветрогон повернул голову, но не тело, к Миас. «Они промахнулись», — сказал он. «Не промахнись ты, женщина корабля!» «Зарядить лук!» — крикнула Миас. Куглин и Анзер уже заняли свои места. Меванс повернул лук, и болт занял свое положение. «Пуск!» Все, кто находился в башне, бросились к парапету, чтобы проследить за полетом болта. Но он стал падать, в точности как первый. Ветрогон издал яростный визг и выбросил оба крыла вперед. Откуда-то далеко снизу и справа донесся ответный, более низкий, многотональный крик приближавшегося Аракисиана. Уши Джорана заболели, и он подумал, что слышит песню ветрошпиля красивую, громкую и триумфальную, ответ на зов Ветрогона и Кейшана. А потом говорящий с ветром поднял свои крылья над головой, ветер взревел вокруг башни и над морем, Начал поднимать падающий болт все выше, выше и выше на своих невидимых потоках. Много выше, чем мог даже самый мощный дуголук. Ветрогон издал новый пронзительный визг полный ярости и вновь ему ответил морской дракон и тогда, говорящий с ветром, опустил крылья вниз. Болт начал падать точно огромный камень. Сотрясение от удара в противоположную башню было таким мощным, что она развалилась на части. Болт прошел сквозь платформу опоры и пол под ними. Во все стороны в равнодушную воду полетели вариск и тела, и наступила тишина. Ветрогон повернулся, соскочил с парапета, прошел через башню и запрыгнул на другой парапет. Потом посмотрел вниз, в сторону исчезнувшего угла, где должна была находиться лестница, и встряхнулся. «Как ты спустишься вниз, Джоран Твайнер?» — спросил он. Ветрогон перебрался через парапет головой вниз, а с неба слетел черный орис и снова уселся Джорану на плечо. Задница, сообщил черный орис. Птица берет весло, богоптица облегчит путь. Дева берет весло, шутка для девы. Мать берет весло, долг для матери. Женщины берут весло. Честь для дарнов. Мужчины берут весло. Монета для избранников. Гребем за старуху. Старуха заберет всех. Традиционная песнь гребцов.